Что происходит в кишечнике? Мозг не один распутывает эмоции. Они влияют не только на мозг, но и на кишечник, который связан с ним блуждающим нервом. Блуждающий нерв — это своего рода рация, которая передаёт в мозг сигнал о состоянии кишечника с помощью электрических импульсов, называемых потенциалами действия. Так что наша способность чуять нутром вполне реальна. Нарушение работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы не только негативно влияет на иммунитет, но и ухудшает состояние микробиоты, о которой мы подробно говорили в главе 3. Когда человек чувствует себя здоровым и спокойным, микробиота кишечника, как правило, функционирует слаженно и именно так, как ей положено, производя метаболиты, которые поддерживают баланс в организме. Когда же человек переживает стресс, его микробиота страдает, начинает вести себя непредсказуемо, у каждого по-своему. Пока нет ни психологического, ни физического стресса, поведение микробиоты гораздо более прогнозируемо. Болезнь свободного времени. Этот термин предложили в 2001 году голландские исследователи Они заметили, что некоторые люди, особенно те, кому приходится напряжённо работать, заболевают как только отправляются в отпуск или получают возможность отдохнуть. Было предложено несколько объяснений этого явления, получившего название болезнь свободного времени, и в основе всех трактовок один важный фактор стресс. Накануне отпуска мы нередко полуше завалены делами, ведь важно всё успеть, да ещё и подготовиться к отдыху. Особенно это типично для тех, чья работа предполагает серьёзный уровень ответственности и стресса. В такие напряжённые дни или недели мы более уязвимы и восприимчивы к инфекциям. При этом иммунная система постоянно находится под воздействием повышенного уровня кортизола и вынуждена гасить воспалительный процесс, так что симптомов начинающейся болезни мы даже не замечаем. И только когда с началом отпуска стресс немного отступает, иммунная система демонстрирует симптомы болезни, вызываемые и патогенами, проникшими в организм, и отсутствием противовоспалительного сигнала. Получается, вы можете заболеть ещё до начала отпуска, но заметите это только когда появляется возможность немного расслабиться. Нельзя, однако, забывать, что изменение привычного распорядка дня, нарушение сна, перелёт и смена часовых поясов, даже новая еда и, вероятно, более активное потребление алкоголя тоже способны обнаружить болезнь. А если в самолёте недалеко от вас сидит простуженный пассажир, Вероятность заразиться достигает 80%. Или симптомы выгорания. Термин выгорание был предложен в 1970-х американским психологом Гербертом Фрейденбергером для обозначения последствий сильного стресса, который случается пережить врачам и медсёстрам, а также тем, кому приходится заботиться о других. Выгоревший человек чувствует колоссальную усталость, упадок сил, неспособность справляться с работой и переживаниями. В наши дни врачи уделяют серьёзное внимание пациентам в подобном состоянии. В 2019 году выгорание было включено в международную классификацию болезней ВОЗ в категории состояние, связанное с профессиональной деятельностью. Медики признают, что выгорание наблюдается не только у людей так называемых помогающих профессий или у тех, кому приходится жертвовать собой ради помощи близкому. Его может испытывать любой, от знаменитостей и специалистов, активно строящих карьеру, до рядовых сотрудников, перегруженных работой, и до домохозяек. Термин обозначает не конкретное заболевание, а совокупность симптомов. Я тоже сталкивалась с выгоранием, и с тех пор мне не даёт покоя вот какой вопрос. Если из всех живых существ на планете мы, люди, знаем и умеем больше всех, почему же доводим себя до такого состояния? Симптомы выгорания. Строго говоря, врачи пока не ставят никому диагноз выгорание и не вполне определили, что это вообще такое. Этим термином определяется целый ряд симптомов. Ощущение опустошённости и усталости. Человек чувствует, что эмоционально истощён, не справляется с ситуацией, не находит в себе сил. Физические симптомы могут включать в себя болезненные ощущения, проблемы с желудком и пищеварением. Отстранённость от происходящего, в том числе и от всего, что связано с трудовой деятельностью. Работа кажется всё более обременительной, вызывает ощущение постоянного стресса. Человек может позволять себе довольно циничные высказывания о своей организации или коллегах, при этом всё больше отстраняться эмоционально, испытывать полное безразличие к работе. Снижение результативности и эффективности работы. А большая часть это проявляется в повседневных делах, во взаимоотношениях с родными. Испытывающий выгорание человек начинает крайне негативно относиться к своим задачам. Ему всё сложнее концентрироваться. Он трудится кое-как и перестаёт проявлять творческий подход. Симптомы выгорания схожи с признаками депрессии, поэтому некоторые врачи не сразу распознают настоящую депрессию. Так что будьте осторожны и не спешите соглашаться с неверным диагнозом или ставить себе его самостоятельно, ведь из-за этого лечение может быть совершенно неправильным. К примеру, человек, который всего лишь устал от работы, может восстановить силы просто уйдя в отпуск. Однако, если он страдает от депрессии и тоже возьмёт отпуск в надежде решить таким образом свои проблемы, ситуация может лишь усугубиться. потому что на самом деле ему нужно настоящее лечение. Одним словом, если вас беспокоит ваше состояние, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Комплексное воздействие на психическое и физическое состояние. Наше психологическое состояние влияет на то, что мы думаем, что чувствуем и как действуем. а также на физическое состояние, в том числе на способность организма бороться с инфекциями, восстанавливаться после болезней, подвергаться заболеваниям того или иного типа и переносить их. Сейчас много важного и интересного происходит в области управления психическим здоровьем и лечения психических расстройств. Используемый до недавнего времени подход, который предполагает медикаментозную терапию, даёт довольно скромные результаты. Выявляются прорывные методики, связывающие мозг и иммунную систему. Факторы, влияющие на психическое и физическое здоровье, сложны и многообразны. Однако я убеждена, что будущее за комплексным воздействием на психофизическое состояние. Иммунная система критически важный фактор, обусловливающий уровень здоровья, в силу чего резоннно взглянуть на весь комплекс физических и психических заболеваний по-новому. Связь между этими областями можно исследовать по-настоящему глубоко только если научиться смотреть на человека как на целостный организм, в котором одинаково важны и состояние иммунной системы, и личностные особенности. В жизни любовы из нас случаются сложные эпизоды, вызывающие серьёзный стресс. Я вовсе не предлагаю избегать проблем или без конца принимать биодобавки и лекарственные препараты. Однако можно научиться управлять последствиями подобных непростых обстоятельств. Даже если изменения будут незначительными, хоть на 1%, но во многих областях ситуация станет иной. Разнообразные подходы, позволяющие сделать жизнь лучше, о них речь пойдёт далее, могут способствовать ослаблению биохимических процессов, усугубляющих стресс, и снижению остроты воспаления. В награду вы получите душевное спокойствие и, возможно, более долгую и здоровую жизнь. Как сделать жизнь счастливее? Жизнь всегда будет преподносить сюрпризы, а мы остаёмся уязвимыми для них. Стресс нормальная часть современности. Однако он может серьёзно ухудшать самочувствие, если его не держать под контролем. Такие внутренние ресурсы, как эмоциональная устойчивость, умение быть благодарным и проявлять сочувствие, мощные инструменты, помогающие поддерживать психическое и физическое здоровье. Это может быть не очевидно, но именно они чаще всего остаются в зоне нашего контроля. Чтобы лучше справляться со стрессом, а также избавляться от психических расстройств или хотя бы смягчать их проявления, можно предпринять много разных шагов. Некоторые из этих приёмов позволяют избежать неожиданных воспалительных реакций иммунной системы. Например, желательно вести более здоровый образ жизни и бороться с вредными привычками. среди которых злоупотребление алкоголем, курение, наркотики. Не менее важны хороший сон и регулярная физическая нагрузка. Отмечу, что для поддержания настроения вовсе не нужно заниматься спортом на пределе возможностей. Да и вообще ходить в спортзал не обязательно. 10-минутные нагрузки достаточно, чтобы поднялось настроение. Занятие, даже длящееся дольше получаса, не сможет серьёзно улучшить самочувствие. Так что для большинства и правда достаточно небольшой прогулки, но ежедневной. Важно учитывать общий уровень загруженности делами и проблемами, принимать в расчёт эмоциональную и социальную составляющие, а также влияние окружающей среды на ваши усилия по восстановлению или укреплению здоровья. Иммунные и стрессовые реакции проявляются по-разному и могут быть частью механизма положительной обратной связи. Как мы помним, существует полезный стресс или эустресс, который всегда не продолжителен и способствует укреплению иммунитета. На другом конце спектра находится стресс опасный или дистресс, то есть хронический и долгосрочный, и он нередко провоцирует расстройства иммунной системы. Изучение роли стресса и связанных с ним процессов началось сравнительно недавно, и ещё многое предстоит узнать о возможных подходах к управлению подобными моментами. Однако уже понятно, как регулировать реакцию на стресс, чтобы более уверенно контролировать происходящее. Надеюсь, вы сумеете освоить и использовать приёмы, которые я предложу, и они помогут вам поддерживать баланс между работой и отдыхом. Все эти приёмы и подходы дополняют друг друга и в совокупности всегда дают результат, превосходящий простую сумму усилий. Важно лишь использовать их постоянно. Управление стрессом в долгосрочной перспективе навык, который становится важным для всех без исключения. Снова подчеркну, что не считаю эти идеи волшебной пилюлей, которая лечит от любой болезни и делает каждого долгожителем. Разумеется, важно прислушиваться к мнению врача, избегать терапии, связанной с опасными побочными эффектами, учитывать своё текущее состояние и влияние принимаемых препаратов. Убеждена, что всем необходимо постепенно осваивать достижения современной медицины. учиться анализировать назначение на предмет возможных последствий и таким образом накапливать знания о несложных и не требующих затрат времени или денег подходах, которые в совокупности смогут серьёзно улучшить самочувствие. Вся правда о друзьях. Наличие тесных отношений с друзьями и родными может значительно способствовать укреплению здоровья. Казалось бы, это очевидно, Однако одна из самых распространённых современных проблем одиночество. Исследования показывают, что примерно 10% наших современников по-настоящему одиноки. Согласно отчёту фонда психического здоровья, это состояние настигает нас всё чаще, даже молодёжь. Как же с этим бороться? Проблема в значительной мере возникает из-за перемен в обществе. Меняется и рабочая среда, и социальное окружение. Видеться с родными и заводить друзей становится сложнее. Мы теперь чаще устанавливаем виртуальные контакты. Интернет, похоже, заменил уже и рестораны, и кафе, как места, где люди традиционно встречались и общались. Так что важно освоить подходы, которые помогут справиться с этими трансформациями без ущерба для здоровья. Победить одиночество нелегко. Для начала важно просто осознать сам факт недостатка коммуникаций, оторваться от экрана компьютера или планшета, перестать брать на себя слишком много обязательств, начать личное общение. Практика доказывает, что это крайне важно для поддержания хорошего самочувствия. Может, вам будет интересно поучаствовать в каком-то проекте на добровольных началах? Или стоит рискнуть и заговорить с кем-то из коллег, кого вы толком и не знаете? Помочь прохожему, позвонить старому приятелю, хороший приём расспросить знакомого или коллегу об увлечениях, только выслушать обязательно с интересом. И поменьше жаловаться. От вашего голоса и настроя зависит, как люди будут отвечать. Это не значит, конечно, что серьёзные темы и проблемы под запретом, но стоит помнить, что мозг часто воспринимает происходящее в негативном свете. Так уж он устроен. Больше внимания уделяет плохим и неприятным новостям. Похоже, в нормальных здоровых отношениях складывается некий баланс, почти автоматически регулирующий пропорции положительного и отрицательного. Поддержите бродягу. Вагус или блуждающий нерв называется так потому, что тянется, блуждает через всё тело, самый длинный в человеческом организме. Это центральная часть парасимпатической нервной системы, входящей в вегетативную автономную нервную систему. Он обеспечивает ту самую реакцию отдыхай и переваривай. Чем больше мы стимулируем или активизируем этот нерв, К примеру, когда глубоко дышим, тем активнее блокируем действие СНС, отвечающей за реакцию бей или беги или реакцию действуй, которая реализуется во время стресса на фоне скачка кортизола и адреналина. Блуждающий нерв передаёт электрические импульсы сердцу, контролируя таким образом его ритм и замедляя пульс. При каждом вдохе сердце ускоряет поток насыщенной кислородом крови, при выдохе Ритм замедляется. Блуждающий нерв есть у каждого, однако действует по-разному. У кого-то вагусная активность выше, благодаря чему тело способно быстрее расслабиться. Вариабельность сердечного ритма ВСР, показатель вагусного тонуса, а также физиологической выносливости и гибкости указывает на способность эффективно адаптироваться к стрессу и изменениям внешней среды. Тонус блуждающего нерва в значительной мере предопределяется генетикой. Кто-то оказывается более везучим. Низкий вагусный тонус может быть связан с образом жизни или травматическим опытом. Одна из задач блуждающего нерва запускать работу иммунной системы и отключать воспалительную реакцию после стресса. Взаимосвязь между нервной и иммунной системами называется воспалительным рефлексом. Это нервный контур, обеспечивающий обмен информацией между мозгом и клетками иммунной системы, находящимися в отдельных органах и в кровотоке. Так вот, при слабом вагусном тонусе механизмы регулирования стрессового отклика менее эффективны, а воспалительная реакция чрезмерна. Низкий вагусный тонус обнаруживается при целым ряде хронических воспалительных заболеваний. Исследователи приходят к выводу, что при лечении хронического расстройства иммунной системы важно уделять особое внимание именно этому фактору. Стимуляция блуждающего нерва может в значительной мере способствовать уменьшению воспаления и в тех случаях, когда другие методы не дают результата. Используется при лечении эпилепсии и депрессии. Течением аутоиммунных и многих воспалительных заболеваний можно управлять, стимулируя блуждающий нерв. Далее я расскажу, как это сделать самостоятельно. Новый подход к оценке самочувствия и состояния человека предполагает анализ показателей вариабельности сердечного ритма. Метод неинвазивный. Для него даже не обязательно использовать дорогое оборудование. Достаточно иметь под рукой смартфон или нагрудный монитор сердечного ритма, вроде тех, что используются в спортзалах или во время бега. Лучше измерять ВСР по утрам. и следить за изменениями, стараясь заметить закономерности. Вариации показателей часто связаны со стрессом и переменной образа жизни. Известно, что люди с высоким вагусным тонусом хорошо справляются с воспалениями, и медики рассчитывают использовать этот факт при разработке терапии для вялотекущих затяжных воспалений. В ходе одного из исследований участники освоили некоторые приёмы медитации, которые при регулярной практике должны были способствовать проявлению более позитивного отношения к себе и другим, и при этом значительно вырос вагусный тонус. Выходит, что для хорошего самочувствия важно заниматься чем-то с удовольствием и находиться в компании приятных нам людей. Один из самых простых и связанных с сенсорными ощущениями способов повысить вагусный тонус предполагает сочетание дыхательных практик и психосоматической терапии, о которой мы сейчас и поговорим. Психосоматическая терапия Методы психосоматической помощи, к которым относятся и тайцзи, и цигун, и медитация, и йога, и практики безоценочного осознанного наблюдения, бон, привлекают всё больше внимания. Наконец-то начинают публиковаться результаты исследований, подтверждающих пользу подобных подходов. Большинство из нас с трудом справляются с постоянной суетой и обилием дел. И эти методы оказываются бесценными спутниками на пути к хорошему самочувствию. Их вполне можно сочетать с традиционной терапией. В качестве элемента здорового образа жизни они хороши для тех, кто проходит длительное лечение. К примеру, мой отец во время химиопроцедур прошёл курс рефлексотерапии в рамках британской программы обязательного медицинского страхования. Пока не доказано, что этот метод или какие-то ещё дополнительные процедуры подобного типа способны предотвратить серьёзную болезнь, в том числе рак. Однако известно, что они помогают пациентам расслабиться и справиться со стрессом, снимают боль, поднимают настроение, в целом улучшают самочувствие. При этом снижаются частота сердцебиения и давление, преимущественно за счёт активизации блуждающего нерва. Тем, кто неважно себя чувствует, дорогие и дополнительные внимание и приятные процедуры. Вообще, прикосновение один из самых ценных сенсорных сигналов для организма. Научно доказано, что тактильные контакты, не несущие сексуального подтекста, помогают снять стресс, способствуют снижению давления и частоты сокращения сердца, а также за счёт выброса окситоцина создают ощущение, что вы кому-то не безразличны. Прикосновения даже снижают уровень кортизола в крови, особенно у женщин, защищают от простуды, а тем, кто уже заболел, помогают быстрее выздороветь и не захворать сильнее. Если рядом с вами нет человека, который бы вас обнял, можно обнимать и гладить домашних питомцев. Медитация и полное осознанное присутствие. Практика безоценочного осознания текущего момента, принятия собственных мыслей и чувств успокаивающе влияет и на мозг, и на тело. Благодаря этому можно хотя бы отчасти избавиться от ощущения, что вы постоянно под угрозой и живёте как загнанный зверь. Это способствует снижению воспаления и поддерживает иммунитет. Если практиковать безоценочное осознание регулярно, это может оказаться тем самым необходимым элементом, который поможет постепенно улучшать самочувствие. Медитация дело непростое. Вам может казаться, что это не для вас, или что это лишь очередное модное увлечение, или что медитировать способны только монахи. Тем, кому приходится нести особенно серьёзную нагрузку и жить на максимальной скорости, порой сложно найти время, чтобы ежедневно дисциплинированно это практиковать. Также довольно сложно понять, правильно ли мы медитируем. Мне иногда кажется, что это занятие становится дополнительным источником стресса. Вот несколько советов на этот счёт. Смотрите на вещи шире. Иногда важно не ограничивать себя строгим определением медитации. Окружающий шум и бесконечные мысли мешают сосредоточиться на текущем моменте, на собственных ощущениях и действиях, а потому попытайтесь прекратить внутренний диалог, перестаньте думать о списке неотложных дел, просто помолчите и углубитесь в себя. Устройтесь комфортно. Никто не требует от вас часами сидеть со скрещенными ногами в модной одежде для йоги. Найдите место, где вам удобно и приятно. Можно сидеть, можно лежать. Главное, чтобы положение позволило расслабиться. При необходимости обопритесь на спинку и наденьте не сковывающую движение одежду. Разберитесь с мотивацией. Если вы рассчитываете, что медитация поможет справиться со стрессом, так и смотрите на это упражнение как на полезный инструмент для достижения важной цели. Используйте технологии. Начать медитировать проще с помощью приложений вроде Headspace или Calm.com. Пройдя первый этап, вы наверняка сможете выбрать один из тысяч возможных путей, чтобы глубже разобраться с принципами и возможностями практики. Примите собственные мысли. Вполне нормально, что во время медитации они возникают. Это случается и у тех, кто давно практикует. Продолжайте спокойно заниматься. Фиксируйте важное. Исследователи рекомендуют записывать мысли и эмоции, так как это помогает снизить уровень стресса. Если вас мучают неприятные воспоминания, можно их зафиксировать на бумаге, и, возможно, вам станет легче. Если записывать приятные мысли, это подарит чувство благодарности и удовлетворения. Так что доставайте блокнот. Повторяйте и относитесь к делу ответственно. В медитации важно повторять, повторять, повторять, чтобы кажущиеся небольшими изменения со временем принесли ощутимый результат. Найти время, чтобы хотя бы ненадолго позволить себе полностью погрузиться в текущий момент или поразмышлять о своих ощущениях и мыслях, не так уж сложно. К примеру, можно не включать электронные устройства по дороге на работу или домой. Благодаря таким минутам становится понятно, что настроение и восприятие происходящего серьёзно зависит от эмоционального настроя. Дыхательные упражнения. Давно замечено, что дыхание напрямую влияет на мозговую активность. Проще всего заметить изменение темпа дыхания, когда мы волнуемся или сильно радуемся. А для медитации полезно научиться специально замедлять его, вдыхать и выдыхать ритмично. Это довольно простой, но эффективный способ отключить реакцию бей или беги, которую реализует симпатическая нервная система. Думаю, это ещё и очень практично, своего рода медитация для тех, кто не может медитировать. Глубокое неспешное дыхание через диафрагму, особенно если при этом вы представляете, как нижняя часть ваших лёгких прямо над пупком постепенно наполняется воздухом, как воздушный шар, а потом медленно сдувается, хорошая стимуляция для блуждающего нерва. Советую освоить какие-нибудь методы глубокого дыхания через диафрагму. Старайтесь, чтобы выдох был длиннее вдоха. Это активизирует парасимпатическую нервную систему и улучшит вариабельность сердечного ритма. К примеру, можно начать вдыхать и выдыхать на 6 счётов, постепенно замедляя дыхание, чтобы выдох получался всё более долгим. Существует масса разнообразных упражнений на глубокое дыхание. Особенно полезным мне кажется дыхание по квадрату. Эта техника предполагает 4 совсем простых шага. и для её реализации, как подсказывает название, нужно представлять квадрат. Упражнение можно использовать практически в любых обстоятельствах, и для его выполнения не требуется даже полного покоя или особых условий. Важно регулярно практиковаться. Если при этом следить за изменением вариабельности сердечного ритма, можно со временем заметить положительные изменения. Шаг 1. Вдыхайте через нос на четыре счёта. Шаг второй: задержите дыхание на четыре счёта. Шаг третий: выдыхайте на четыре счёта. Шаг четвёртый: задержите дыхание на четыре счёта. Повторите. Обратите внимание, что продолжительность шагов можно менять, скажем, отводить на каждый 2 секунды. Для начала практикуйтесь на протяжении 3 минут. Если выполнять это упражнение регулярно и постепенно увеличивать продолжительность, оно окажет положительное воздействие на иммунную систему. Лесные ванны и биофилия, экстаз садовода. Не знаю, как вы, а я давно заметила, что всё, что связано с природой, будь то шум океана, аромат леса или сельские виды, помогает мне справиться со стрессом и тревожностью. расслабиться и начать мыслить более ясно. Понятие биофилия связано с тем фактом, что любому человеку свойственна потребность соприкасаться с природой. Слово это произошло от греческого и означает любовь к живому и жизни. Оказывается, несмотря на то, что миллионы наших современников давно привыкли жить в городах с многоэтажной застройкой, все мы сохраняем потребность в контакте с природой. Кстати, первые больницы на территории Европы устраивались в монастырях, и местные сады считались обязательным элементом лечебного процесса. Контакт с природой помогает снять стресс и достичь баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами нервной системы. Японская практика синрин-йоку, буквально означает лесные ванны, возникла ещё в начале 1980-х. Врачи стали активно рекомендовать пациентам отправляться в лес, чтобы улучшить самочувствие. После многочасовых прогулок по лесу у многих падает уровень кортизола в крови, а иммунные клетки начинают вести себя активнее. Судя по всему, природа оказывает особенно благотворное воздействие на клетки-киллеры, наше главное оружие в борьбе с вирусами. Они также отвечают за распознавание раковых клеток. Оздоровительный эффект обеспечивают летучие ароматические субстанции под названием фитанциды, образуемые растениями. Это те самые ароматы, которые мы с удовольствием вдыхаем в поле или в лесу. Возможно, потребность бывать на природе сформировалась в ходе эволюции ещё и для того, чтобы мы могли пополнять запасы витамина D. У тех, кто может позволить себе много времени проводить на природе, существенно ниже риск хронических заболеваний. Замечено даже, что если в больнице из окон видно деревья, это способствует выздоровлению пациентов и даже позволяет снизить объём обезболивающих и препаратов, ускоряющих восстановление после операций. В некоторых странах правительства встраивают эту практику активного контакта с природой в политику общественного здравоохранения. В городах появляются условия для садоводства в терапевтических целях. Открываются общественные сады и даются земельные участки. Исследования доказывают, что зелёная зарядка лучше влияет на настроение, чем занятия спортом в зале. С прошлого года в рамках национальной системы здравоохранения Шотландии запустили зелёную рецептурную схему. Врачи стали назначать пациентам регулярные прогулки и наблюдение за птицами. Так называемый биофильный дизайн всё шире используется в планировке офисных пространств и считается важным фактором, влияющим на состояние здоровья. Возможно, что чудесное укрепление иммунитета, к которому все мы так стремимся, происходит, когда мы проводим меньше времени перед экранами электронных приборов, а подольше смотрим на деревья. Если не можете выйти на улицу, чтобы снять стресс и помочь иммунной системе восстановить баланс, применяйте эфирные масла с лесными запахами. Я особенно люблю ароматы кепариса, хвои, древесины бурсеры, это дерево называют ещё пало санто, смолы бальзамической пихты, ailaha balsamfur и смесь эфирных масел иланг-иланга и хвойных деревьев. Она называется Sacred Mountain. Условный рефлекс Павлова, как помочь иммунной системе снять напряжение. Возможно, вы слышали об экспериментах Павлова с собаками. Иван Петрович Павлов, русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1904 года за работу по физиологии пищеварения. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук 1907, действительный статский советник. Известен тем, что разделил совокупность физиологических рефлексов на условные и безусловные, а также исследовал психофизиологию типов темперамента и свойства нервной системы, лежащие в основе поведенческих индивидуальных различий. Под опытное животное запоминали, что после определённых сигналов им дают что-то вкусное, и у них начинала течь слюна, как только они отмечали эти сигналы. Условные рефлексы, описанные Павловым, работают за счёт силы ассоциативных связей. Мы, конечно, не собаки, однако эта концепция применима и к нам, и актуальна в отношении заботы о здоровье и иммунной системе. Организм с готовностью реагирует, когда мы сталкиваемся с тем, что уже вызывало у нас определённую реакцию, или если просто вспоминаем прежние ощущения. В случае иммунной системы воспаление, возникающее из-за того, что мы замечаем опасность, может превращаться в условный рефлекс, при определённых обстоятельствах обостряться и ухудшать самочувствие. Физиологический механизм, формирующий такой приобретённый иммунный ответ, до конца не изучен, а чаще он сродни эффекту плацебо. Так или иначе, это знание можно использовать во благо. Мы помним, что иммунная система очень чутко отзывается на стресс, причём, разумеется, негативно. Важно разорвать эту усвоенную когда-то ассоциацию и создать новую, позволяющую успокоиться. Для этого придётся сделать привычными новые ритуалы для снятия стресса и с их помощью в особо сложные и напряжённые моменты восстанавливать равновесие. Лучше всего этот принцип работает, если воздействовать сразу на несколько органов чувств. Например, прогулка под тихую музыку, ежедневная ванна или душ со специальными расслабляющими ароматами, любимый травяной чай. мягкая пижама, ароматерапия и успокаивающая музыка перед сном. Формируя подобные ассоциации и находя возможность вписать такие процедуры в утренний или вечерний график, особенно в сочетании с медитацией и парасимпатическим дыханием, вы поможете организму либо настроиться на предстоящий день, либо успокоиться перед ночным отдыхом. Что особенно важно, это снизит излишнюю возбуждённость СНС, с которой мы живём почти постоянно. Такой подход эффективно используется в клиническом лечении пациентов с аллергией. Гармезис и привычки. Осваивать приёмы, помогающие бороться со стрессом, очень полезно. Однако не менее важно понять, как использовать эту ситуацию себе во благо. Стресс бывает полезным. Его стимулирующее действие называется гормезис. Благодаря этому мы обретаем устойчивость к трудностям повседневной жизни. Бывают ситуации, когда мы вкладываем все силы, чтобы достичь результата, и организм становится более крепким и выносливым. Излишняя физическая или эмоциональная нагрузка вредна, однако в небольших дозах полезна, так как активизирует молекулярные механизмы сопротивления стрессу. Это называется эустресс, и об этом мы говорили выше. В результате происходит перекрёстная адаптация, то есть полезный стресс помогает организму адаптироваться к более жёсткому будущему стрессу за счёт постепенного увеличения выносливости. Классический пример эустресса физические упражнения. Мы сознательно допускаем небольшие разрывы мышечной ткани. Благодаря этому мышцы растут и становятся сильнее. Или ещё. Один из лучших способов закаливания и повышения выносливости контрастный душ с переходом от горячего к почти ледяному. Что нас не убивает, то может быть полезно, помимо прочего, и иммунной системе. Но помните, всякой хорошей привычке нужно время, чтобы укорениться. А вот вернуться к прежней нездоровой жизни можно лишь раз, сорвавшись после трудного дня. Испытание холодом. Холод может быть источником эустресса. Если вам случалось когда-нибудь выскочить на улицу в морозный день без верхней одежды, вы знаете, как быстро реагирует тело на резкий холод. Начинается дрожь, пальцы и руки постепенно синеют. разработана такая методика лечения криотерапия. На тело воздействуют водой или воздухом очень низкой температуры, создавая тот самый гормезис или полезный стресс. Криотерапия используется во многих культурах уже сотни лет. В викторианской Англии холодные ванны часто назначали пациентам с самыми разными проблемами от циняков до истерических припадков. Особенно популярной стала в последние годы Почему же после воздействия холода мы так хорошо себя чувствуем? При правильно подобранном режиме холодные температуры вызывают эустресс и способствуют адаптации организма к другим видам стресса. Конечно, погружение в ледяную воду вряд ли принесёт заметную пользу с первого раза. Однако, если делать это регулярно, тело привыкнет к холоду. Симпатическая нервная система снизит активность, а парасимпатическая наоборот начнёт вести себя живее. Вагусный тонус улучшится, что со временем приведёт к смягчению реакции на стресс. Такая вот перекрёстная адаптация к стрессу через воздействие холодом часто используется в спорте. В ходе исследований подтверждено, что спортсмены, которые прошли программу адаптации к холоду, показывают более высокие результаты и быстрее восстанавливаются после нагрузок, чем участники контрольной группы. Появляются всё новые, хотя и немногочисленные пока доказательства пользы холода для иммунитета. В некоторых случаях криотерапия даже изменяет сценарий начала и течения воспалительной реакции и снижает уровень воспаления. Исследования показывают, что криотерапия способствует росту числа противовоспалительных цитокинов, а также снижению количества провоспалительных. Всего 20 минут в холоде позволяют добиться роста нейромедиаторов стресса, адреналина на 200-300%, при одновременном сокращении числа воспалительных цитокинов. Они вызывают воспалительную реакцию. а также при снижении болевых ощущений, сопровождающих многие хронические иммуноопосредованные заболевания, в частности артрит. В ходе многочисленных исследований убедительно доказано, что криотерапия способствует снижению болевых ощущений и повышению мобильности суставов, причём эффект от процедур сохраняется до 3 месяцев. У пациентов, регулярно подвергающихся холодному шоку, наблюдается рост количества иммунных клеток, в том числе цитотоксических Т-клеток, ответственных за уничтожение раковых и заражённых вирусом клеток. Благодаря погружениям в ледяную воду происходит резкое сужение лимфатических сосудов, что заставляет лимфу быстрее двигаться и активнее выводить из организма шлаки. Люди, регулярно принимающие контрастный душ, болеют в среднем на 30% реже, и всё благодаря более крепкому иммунитету. Криотерапия может давать положительный эффект при самых разных заболеваниях. Активно исследуется польза от морских купаний в качестве терапии при хронических болезнях. Под воздействием холода активизируются содержащиеся в организме антиоксиданты, что помогает успешнее справляться с окислительным стрессом и воспалительными процессами. К счастью для мозга, холод стимулирует выработку бета-эндорфинов, обеспечивающих хорошее настроение. Мозг полностью фокусируется на физических ощущениях и как будто перезагружается. Криотерапия способствует улучшению качества сна и повышению его продолжительности. Благодаря чему тело быстрее восстанавливается. При этом оптимизируются когнитивные способности и стабилизируется психическое состояние. Что особенно важно, процедуры с использованием холода, судя по всему, не вызывают привыкания и не имеют побочных эффектов. Их не трудно организовать дома, причём практически бесплатно. Для проведения криотерапии можно использовать и ледяной душ, и погружение в холодную воду, и специальные технологичные криокамеры. Вот какие шаги я советую предпринять. Попробуйте холодный душ. Заканчивая принимать обычный, включайте самую холодную воду и старайтесь простоять под ней около 20 секунд. Потом постепенно увеличивайте время. Это отличный способ освежить мозг после долгого дня и помочь организму настроиться на отдых. Переходите к ледяной ванне. Это следующий этап после холодного душа. Попытайтесь погрузиться в ванну или бассейн с холодной водой или даже со льдом и посмотрите, сколько сможете продержаться. Постепенно доведите время пребывания в холодной воде до пары минут. Пройдите профессиональную криопроцедуру Для этого используется специальный сосуд или закрытая криокамера, наполненная сухим холодным воздухом, который охлаждён с помощью жидкого азота, и низкие температуры воздействуют сразу на всё тело. Процедура может занимать 2-3 минуты, а температура — опускаться до минус 130 градусов Цельсия. Регулярные процедуры в криокамере обладают целым рядом полезных свойств, в частности, помогают снять болевые ощущения, снизить воспаление и ускорить восстановление. Если вы живёте недалеко от подходящего водоёма, начните плавать хотя бы раз в неделю. Так вы сможете проводить время на природе, что имеет свои плюсы. Кроме того, для тех, кто регулярно плавает в море, вероятность простудиться снижается на 40%. тепловой шок. Полезную и здоровую нагрузку на организм дают тепловые процедуры. Их ещё называют термотерапией. Во многих частях света эти методы уже тысячи лет используются для оздоровления и выступают альтернативой спортивным нагрузкам. Во многих культурах распространены и считаются полезными разного рода парные Самым знаменитым видом можно, наверное, считать сауну. В Финляндии это традиционное место для встреч и отдыха, а в последние десятилетия сауны становятся популярными и в других странах. При частом посещении сауны может уменьшаться риск сердечных приступов и инсульта, а также снижаться давление. Сравнительно недавно учёные начали понимать, как и почему мягкое тепло способствует укреплению здоровья. Многие преимущества схожи с эффектом от холодного стресса. Однако у тепловых процедур есть уникальные особенности. Тепло активизирует механизм стрессовой реакции. Это помогает организму лучше справляться с нагрузками и достигать более сбалансированного состояния за счёт активации особых белков теплового шока. Эти белковые молекулы возникают в клетках человеческого организма в ответ на стресс, чтобы обеспечить защиту и восстановление, и считаются важными элементами, обеспечивающими долголетие. Белки теплового шока активно участвуют в регулировании Т-клеток и реализуют противовоспалительную функцию. Получается, что посещение сауны способствует смягчению симптомов воспалительных расстройств, в частности при ревматоидном артрите и других заболеваниях, связанных с хроническими болями. В сауне мы помогаем организму снизить уровень окислительного стресса за счёт стимулирования выработки антиоксидантов, в частности глутатиона. У тех, кто постоянно ходит в парную, наблюдается пониженный уровень индикаторов хронического воспаления в крови. Посещение сауны не только способствует снижению болевых ощущений и подавлению воспалений, но и повышает сопротивляемость инфекциям, помогает сохранять спортивную форму, не поддаваться болезням или быстрее выздоравливать. Исследования показывают, что у любителей парной снижается риск респираторных инфекций: кашля, простуд, астмы и пневмонии. Когда у меня была пневмония, я ходила в сауну почти каждый день и быстро заметила, что только в этом месте наступало облегчение. Там же у нас повышается уровень эндорфинов, способствующих поддержанию хорошего настроения, причём мы становимся чувствительнее к их воздействию. В общем, сауна поднимает настроение и помогает подольше его сохранить. Если у вас нет возможности получать эти процедуры, принимайте хотя бы горячую ванну. Польза будет несколько меньше, однако тёплая вода точно поможет расслабиться и улучшить самочувствие. Многие из тех, кто посещает сауну, любят после парной встать под холодный душ или прыгнуть в освежающий бассейн. и это определённо повышает действенность и теплового воздействия, и холодового. Некоторые исследования указывают, что контрастные процедуры подобного рода имеют синергетический эффект. Важное замечание. Каждый, у кого есть проблемы со здоровьем, обязательно должен посоветоваться с врачом, прежде чем испытывать на себе процедуры с холодом или теплом.